Куда сейчас вся сила взгляда человека подевалась? Не вся. Ее еще достаточно осталось. Но суета, поверхностность мышления, иная скорость мысли, лже-представление сути и вялость осознания туманят взор. Раскрыться не дают тому, чего все ждут от человека. Тепло души у каждого внутри хранится. Ах, если бы у всех ему всему раскрыться, вся я в прекрасный первозданный сад могла бы преобразиться. У всех людей, как было вначале у Адама, такое разве может получиться? Все может притвориться, к чему от всех, сливаясь в единое, людская мысль стремится. Когда Адам один был, то сила мысли у него была такой, как человечество всего сейчас. Ого! Вот почему и лев его боялся. Лев человека не боялся. Лев перед светом благодатным преклонялся. Все сущее стремится благодать познать, какую создать способен лишь один человек. За это другом, братом, Богом, Готово человека ощущать все сущее не только на земле. Всегда родители стремятся все лучшие способности вселить в детей своих. Только родители желают искренне, чтобы детей способности превосходили их. Создатель человеку, сыну своему, сполна отдал все то, к чему в порыве вдохновения сам стремился. И если все понять способны, что совершенен Бог, то чувствами родителей почувствуют пусть все, каким родитель Бог стремился сотворить дитя свое, любимого им сына человека. И как ответственности не боялся, и как навечно пред собою обязался не отрекаться от творения своего, сказав слова сквозь миллионы лет до нас дошедшие. «Он сын мой, человек». «Он образ мой, подобие мое». Так значит, Бог хотел, чтоб сын его, творение, но в общем человек сильнее был его. Стремление всех родителей послужит подтверждением тому. И что ж, Адам в свой первый день оправдывал мечтание Бога? Что дальше после встречи со львом он стал делать? Адам все сущее стремился познавать, определять название, предназначение каждой твари. Бывало, быстро он задачу разрешал, бывало, долго с ней возился. Как, например, в день первый свой до вечера он принтозавра пытался предназначение определить, но не решил задачу. Вот и исчезли принтозавры все с земли. Исчезли почему? Исчезли потому, что человек им не определил предназначение. А принтозавры — это те, что в несколько раз больше слонов? Да, больше, чем слоны они, и крылья небольшие у них были, на длинной шее небольшая голова, и спасти пламя исторгать могла. Как в сказке. Змей Горыныч, например, в народных сказках Тоже пламя исторгал, но это в сказках не наяву. О прошлой Еве в сказках, говорится, и насказательно, а бывает точно. Ну да, а из чего же чудище такое состояло? Как из животного живого может исходить огонь из пасти? Или огонь и насказательность? Ну, скажем, злобой чудище дышало. Огромный принтозавр был добрым, а не злым. Внешний объем его служил для облегчения веса. Как это может большой объем служить для облегчения веса? Чем больше шар воздушный заполнен тем, что воздуха полегче, тем легче он. А принтозавр, причем, он же не шар воздушный. Живым огромным шаром был принтозавр. Легка конструкция его скелета.